В тот же день унылый отправил своих людей по соседним селениям, дабы разнести весть о том, что у них имеется средство для спасения востук. Результат не заставил себя долго ждать. Уже на следующий день возле лотка, выставленного чейтом на трапе корабля, собралась толпа гудосов из других селений, явившихся за священным писанием. При раздаче книг присутствовали и унылый с умным, который, как понял Чейт, был кем-то вроде порученца по особо важным делам при старейшем отце селения. Чейт передавал книги унылому, а тот после этого с торжественным видом вручал их покупателям. Кое-кто даже удостаивался снисходительного похлопывания по плечу или напутственного пинка под зад от старейшего отца селения. Но что удивительно, никто не роптал. Каждого из гудосов беспокоил только один вопрос достанется ли ему святая книга. Ни на что другое ни один из них просто не обращал внимания. Со стороны все происходящее было похоже на массовый психоз. Глядя на толпу жаждущих заполучить в свои руки священное писание, Чейд никак не мог взять в толк, почему святые отцы признали Гудос планетой бесперспективной в плане религиозного просвещения населения. Но какова бы ни была причина того, что церковь оставила Гудос вне зоны своего внимания, это только сыграло чейту на руку. Спрос на священное писание среди местного населения был столь ошеломляющим, что без труда можно было продать книг вдвое, а то и втрое больше того, что имелось у чей-то. И при том, что информация об исцеляющих душу книгах была распространена на очень ограниченном участке побережья, только среди жителей тех селений, куда успели дойти за день посланные унылым соплеменники. А в перспективе рынок Гудоса представлялся Чейту не вспаханным полем, с которого без особого труда можно было собирать богатые урожаи самых фантастических плодов. Когда Чейт поднес кладку две последние пачки с книгами, очередь к нему была не намного короче, чем когда он только начал торговать. Сообразив, что сообщение о том, что книги закончились, может вызвать взрыв недовольства среди тех, кто еще не успел получить священное описание, Чет решил пойти на хитрость. Отдав последние книги, он сказал, что торговля приостанавливается до завтра, так как он устал и ему необходим отдых. Гудосы недовольно пошумели, но все же разошлись, запомнив, кто за кем стоял, и договорившись между собой, что завтра будет сохранена прежняя очередь. Чей-то чувствовал себя немного неловко, обманывая доверчивых аборигенов. Однако над чувством неловкости взяло вверх желание улететь с Гудоса живым и невредимым. чей обладал довольно-таки богатым воображением, а потому живо представил себе, как возмущенная толпа Гудосов опрокидывает корабль, вытаскивает из его чрева слабо сопротивляющееся человеческое тело и тащит к столбу, вкопанному в центре поселка. О том, что может произойти вслед за этим, он старался даже не думать. Помочь аборигенам оставшимся без вожделенных книг он мог, только вернувшись в миссию единственной истинной церкви и посоветовав отцу Спиридону наладить бесперебойную поставку священного писания на гудос. Ночью, когда все гудосы безмятежно спали, Чейт задраил люк корабля, и, приведя в действие антигравитационную тягу, почти бесшумно поднял «Алексия-132» на высоту, позволяющую задействовать маршевые двигатели. Сделав вокруг Гудоса прощальный виток, Чейд вывел корабль на курс и передал управление автопилоту, в память которого были своевременно введены координаты миссии «Единственной истинной церкви Господа». Освободившийся от груза «Алексий-132» летел свободно и легко что, как полагал Чейд, давало ему полное право со спокойной совестью считать свою богоугодную миссию успешно завершенной.